«Кто такие? Должность? Звание? Фамилия?» «Сержант Коновалов, командир расчета 45 миллиметрового противотанкового орудия 2-го огневого взвода 3-й батареи отдельного противотанкового дивизиона войсковой части 45-756», — доложил Драчун. Вслед за ним представился второй, оказавшийся заряжающим соседнего расчета. «Как здесь оказались?» «Отступаем!» — отозвался Коновалов. Во время нападения немцев были в летних лагерях, без боеприпасов, поэтому при появлении противника вступили в бой со стрелковым оружием, но много не навоевали, орудия просто подавили танками. И ребят...» Он всхлипнул, но быстро взял себя в руки. «Вот с тех пор бежим. Сначала нас шестеро было». Но Казакевич и Баюшкин исчезли в деревне, когда пошли в разведку. Может, просто по-тихому слиняли, а может, местные захватили, ну, чтобы перед немцами выслужиться. Он мрачно стиснул зубы, так что налились желоваки. Я, понимающий, кивнул. Как я уже знал, армия, в строю которой я так неожиданно оказался, действовала по существу на оккупированной территории занятой только два года назад. Впрочем, что еще считать оккупацией? Эти территории стали самостоятельной страной всего около 20 лет назад, а до тех пор входили в состав державы-предшественницы. Так что оккупацию двухлетней давности вполне можно было назвать возвращением территорий. Но, к сожалению, за прошедшие два года новая держава Успела довольно гнусно зарекомендовать себя на вновь присоединенных территориях, так что предположение сержанта вполне имело право на существование. Остальные? Пашкевич погиб, когда мы нарвались на мотоциклистов, а Бакрушев, сержант, покосился назад. Тогда же ранен был, еще сутки мучился, с километра отсюда отошел так что только мы с Гибаншиным остались, из тех, кто после первого боя выжил. Тут он снова всхлипнул. — Ну, как же так, товарищ командир? Говорили же малой кровью, на чужой территории. Я протянул руку и сжал его плечо. Тяжело видеть, как крепкий, здоровый мужчина молча давится слезами. — Ничего, боец, теперь вы не одни. Теперь вы в составе подразделения, и мы им еще покажем. На первую группу отступающих мы наткнулись спустя 4 часа, после того, как тронулись в путь. Головотюка и Иванюшина я поднял через 2 часа после рассвета. За это время я успел обдумать основной план действий. Как неанекдотично это звучало, после изучения имеющихся фактов, или того, что с достаточной долей вероятности можно было считать таковыми, наиболее приемлемой версией я решил считать то, что меня действительно занесло на одну из затерянных колоний. Как сюда попал, я не помнил. И в этом случае то, что я рассказал младшему лейтенанту Башмету, было правдой. Последние доступные воспоминания... Это постановка задачи моей Монаде в десантном отсеке гвардейского крейсера. Мы должны были десантироваться на КУКе-14, где по информации службы технической разведки творилось нечто непонятное с гравитацией. Почему сюда прислали нас, а не исследовательские рейдеры? Просто сесаны вычислили несколько разрозненных рейсов, Из трех секторов присвоенной оранжевой степенью опасности мятежа, пунктом назначения которых вполне бы мог быть КУКЕ-14. Причем это были одни из тех самых технологически развитых секторов, такие как Атлантис и Бажда. И по расчетам СИСАНов, все эти оранжевые сектора должны были перейти в красные еще года 3-4 назад. Но почему-то задержались. Империя вообще очень интересный соционический организм. Всем известна расхожая фраза «все империи когда-нибудь разрушаются». И это действительно так. Но для правильно организованной империи это «когда-нибудь» наступает спустя столетия и столетия спокойной и счастливой жизни сотен миллионов и миллиардов людей. Это не означает, что везде, на всей территории империи, в каждую минуту ее существования царят тишина да благодать. Нет. Где-то бушует мятеж, где-то рыскают пираты, где-то территориальные войска штурмуют их базы, где-то просто произошел природный катаклизм или экономический кризис, ибо сектора в империи... Довольно сильная разница по уровню экономического развития и промышленной динамики. Впрочем, совершенно то же самое происходит и в масштабах сектора, и даже отдельной планеты. Но в каждый момент времени все эти беды непосредственно затрагивают доли процента ее населения. Остальные живут, мучаясь своими горестями и радуясь своим счастливым минутам создавая литературные и голографические шедевры о неразрешимых проблемах маленького человека в этом пустом и холодном современном мире, о его одиночестве, о равнодушии окружающих, о несравненных душевных муках. Но это, не зная голода, не сталкиваясь с насилием иного, более масштабного, чем бытовое порядка, имея возможность свободно передвигаться по чудовищно-огромным территориям, без проблем выбирая место, где можно остановиться и начать строить свою жизнь. И не просто зная, что если что-нибудь случится, империя тут же придет тебе на помощь миллионами солдат, гигантскими крейсерами, полевыми госпиталями, сотнями тяжелых краулеров, с навесным оборудованием для разборки завалов, станциями успокоения землетрясений, то есть всей своей чудовищной мощью, а считая, что только так и можно жить, что все это в порядке вещей, и просто, ну, так устроен мир. Но лучше бы он был устроен эдак, чтобы налогов было поменьше, Чтобы имперские сесаны не совали нос в твои дела. Чтобы на улицах было еще меньше полицейских, мусорщиков и иных, неласкающих твой взор личностей. Чтобы вообще зона твоей ответственности, налоговой, гражданской, политической, заканчивалась бы сразу за дверью твоего дома. Именно на этих настроениях и играют местные царьки. Премьеры и президенты, исподоли внушающие подданным, что жизнь устроена несправедливо, что империя — гигантский монстр, сосущий из них все соки, что если бы не империя, его жизнь была бы устроена гораздо лучше, легче. И если им удается убедить в этом существенную часть своих сограждан, Сесаны присваивают такому сектору оранжевую степень. Так и происходило сейчас в тех секторах, из которых сесаны и вычислили эти разрозненные и, на первый взгляд, ничем между собой не связанные рейсы. И предположили, что на Куксе-14 находится нечто, что позволит премьерам и президентам ставших оранжевых секторов надеяться на успех. В противостоянии с императором. То есть, некое оружие или устройство, Способное оказаться таковым. И они нарочно затягивают начало мятежа, Ожидая, пока это нечто будет доведено до рабочей готовности. Поэтому на КУК-14 направили гвардию. Наши гвардейские крейсера обладают Комплексом разведывательно-аналитической аппаратуры, не уступающей исследовательскому рейдеру. Так что если имеет место природный феномен, то весь комплекс исследований будет выполнен. А если предположение сесанов окажется близким к истине, то возможность нейтрализации угрозы уже будет находиться в необходимой точке. Судя по тому, что монады десанта были подняты по тревоге и выстроены для постановки боевой задачи. Сесаны не ошиблись.